Отказ, затем отступление. Поскольку правила взаимного обмена управляет процессом достижения компромиссов, существует возможность использовать начальную уступку как часть чрезвычайно эффективной методики получения согласия. Эту простую методику можно назвать методикой отказ-затем отступление Она также известна как методика, как открыть дверь, которую захлопнули перед твоим носом. Предположим, вы хотите заставить меня подчиниться определенному требованию. Ваши шансы могло бы повысить предъявление ко мне сначала более серьезного требования, которое я, вероятнее всего, отклонил бы. Затем, после того, как я отказался, вы предъявляете менее серьезное требование, то самое, выполнение которого мною вы были все время заинтересованы. Если вы умело структурировали свои требования, я буду рассматривать ваше второе требование как уступку по отношению ко мне и захочу ответить уступкой со своей стороны, причем единственная открытая для меня возможность сделать это немедленно, согласиться выполнить ваше второе требование. Не так ли скаут добился, чтобы я купил у него шоколад? Не было ли его отступления от пятидолларового требования к однодолларовому искусственным, специально предназначенным для того, чтобы продать товар? Как человек, который до сих пор хранит свой скаутский значок, я искренне надеюсь, что нет. Но была ли запланирована последовательность «большое требование, затем меньшее требование» или нет, результат одинаков. Методика «отказ затем отступления» работает. А коль скоро она работает – может преднамеренно применяться определенными людьми, желающими во что бы то ни стало добиться своего. Сначала давайте исследуем, как может использоваться эта тактика. Позднее мы увидим, как она уже применяется. Наконец, мы рассмотрим малоизвестные аспекты данной методики, которые делают ее чрезвычайно эффективной. Как вы помните, после моей встречи с бойскаутом я созвал своих коллег, чтобы попытаться понять, что со мной произошло. В действительности мы сделали больше. Мы разработали эксперимент для проверки эффективности процедуры отказа от более серьезного первоначального требования. У нас были две главные цели при проведении этого эксперимента. Во-первых, мы хотели посмотреть, срабатывает ли данная тактика в отношении других людей помимо меня. Я вообще склонен попадаться на различные уловки и часто уступать. Поэтому нас интересовал вопрос, срабатывает ли методика отказ затем отступления в отношении достаточно большого числа людей. Если это так, определенно необходимо уделить ей соответствующее внимание. Нашей второй целью было определение того, насколько мощным орудием является данная методика. Может ли она вынудить человека согласиться с действительно очень серьезным требованием? Другими словами, «Должно ли менее серьезное требование, к которому отступает требующий, быть мелким?» В тщательной проверке нуждалось следующее предположение. Второе требование в действительности не должно быть незначительным. Оно только должно быть менее серьезным, чем первоначальное. Решающее значение имеет создаваемая видимость уступки. Второе требование может быть объективно очень серьезным, однако менее серьезным, чем первое требование, и методика все-таки сработает. Немного подумав, мы решили испробовать эту методику на практике. Мы придумали требование, выполнить которое, как нам казалось, согласились бы немногие. Выдавая себя за представителей молодежной консультационной программы графства, мы подходили к студентам колледжа, прогуливавшимся по кампусу, и спрашивали, не согласятся ли они сопровождать группу несовершеннолетних преступников во время прогулки по зоопарку предложение на несколько часов взять на себя ответственность за группу несовершеннолетних преступников вряд ли могло привлечь студентов. Как мы и ожидали, подавляющее большинство, 83% молодых людей, отказались. Однако мы получили совершенно другие результаты, когда изменили форму вопроса. Прежде чем предложить студентам бесплатно поработать сопровождающими, мы просили их о более сложной услуге. Каждую неделю давать консультации несовершеннолетним преступникам в течение как минимум двух лет. Только после того, как студенты отказывались выполнить это чрезвычайно тяжелое требование, а отказывались все, мы предъявляли менее серьезное требования сходить с несовершеннолетними преступниками в зоопарк. Представляя поездку в зоопарк в качестве отступления от первоначального запроса, мы добились поразительных успехов в три раза большее число студентов, к которым мы обращались, добровольно согласились сопровождать группу юных преступников. Будьте уверены, любая стратегия, способная утроить процент уступивших существенному требованию, будет часто использоваться в самых разных ситуациях. Так описанную методику часто используют лица, ведущие переговоры в сфере трудовых отношений. Эти люди начинают с выдвижения крайних требований, в выполнении которых они вовсе не заинтересованы. Затем они якобы отступают посредством серии кажущихся уступок и таким образом добиваются реальных уступок от противоположной стороны. Может показаться, что чем выше изначальное требование, тем эффективнее процедура, поскольку в этом случае больше возможностей для иллюзорных уступок. Однако это верно лишь до определенного предела. Исследование, проведенное в бар иланском университете в Израиле, показало, что если первоначальные требования являются настолько трудновыполнимыми, что выглядят необоснованными, тактика оборачивается против тех, кто ею пользуется. В таких случаях тот, кто выдвигает слишком высокие требования, представляется нечестным. Любое последовательное отступление от совершенно нереалистичной изначальной позиции не имеет вида подлинной уступки и поэтому не приводит к ответной уступке. Начальное требование настоящего специалиста по ведению переговоров достаточно завышено, чтобы позволить пойти на серию взаимных уступок, которые приведут к желаемому согласию оппонента, однако оно не настолько необычно, чтобы казаться неправомерным с самого начала. Некоторые из наиболее преуспевающих телевизионных продюсеров, таких как грант Тинкер и Гэри Маршал, преуспели в использовании данной методики в переговорах с цензорами телесети. В одном интервью они оба чистосердечно признались в том, что сознательно вставляют в сценарии строки, которые цензор наверняка вычеркнет, чтобы сохранить действительно нужные строки. маршал выглядел особенно активным в этом отношении. Обратите внимание на следующие цитаты из статьи о нем Дика рассола Но маршал не только признается в своих трюках, он, похоже, получает от них удовольствие. Об одном эпизоде своего популярного сериала «Лаверн и Ширли» он говорит так. «У нас была задумана следующая сцена. Сквиги в спешке выбегает из своей комнаты и встречается с девушками, живущими наверху. Он спрашивает их, не поторопитесь ли вы, пока мое возбуждение не прошло? Но в сценарий мы включили еще более сильную фразу, зная, что цензоры ее вырежут. Они действительно ее вырезали. Тогда мы невинно предложили им второй вариант». «Это подойдет», — сказали они. Иногда приходится идти окольными путями. Во время работы над сериалом «Счастливые дни» началась настоящая война с цензорами из-за слова «девственница». Маршал говорит, «Я знал, что у нас будут проблемы, поэтому мы вставили это слово семь раз, надеясь, что в шести случаях его вырежут, а в одном оставят». Это сработало. Мы снова использовали эту тактику, когда надо было сохранить слово «беременная». Я наблюдал другую форму методики «Отказ затем отступления» в ходе организованных мной исследований работы торговых агентов, разносящих товары по квартирам. Некоторые торговые организации используют специальную модифицированную версию данной тактики. Конечно, самой важной целью для торговца, ходящего по квартирам, является высокий уровень продаж. Однако, как подчеркивается в обучающих программах многих торговых компаний, не менее важным является получение от предполагаемого клиента сведений о потенциальных покупателях, друзьях, родственниках или соседях, к которым можно было бы зайти. По разным причинам, которые мы обсудим в главе пятой, уровень продаж поразительно возрастает, когда продавец может упомянуть имя знакомого человека, который порекомендовал заглянуть с торговым визитом. Во время торговой практики меня никто не учил после получения отказа в отношении партии товара отступать к требованию сообщить имена потенциальных покупателей. Однако в некоторых программах обучения будущих торговых работников содержится рекомендация узнавать имена людей, которым можно зайти в случае отказа потенциального клиента. Хорошо. Если вы считаете, что этот прекрасный набор энциклопедий вам пока не требуется, не могли бы вы мне помочь, назвав имена других людей, которые, возможно, пожелают воспользоваться великолепным предложением нашей компании? Кого из своих знакомых вы могли бы мне порекомендовать? Многие люди, которые при других условиях не стали бы подвергать своих друзей мощной атаке торговых агентов, соглашаются назвать имена тех, Кому можно было бы зайти, когда подобное требование предъявлено в качестве отступления от первоначального требования сделать покупку? Выполнить это требование они только что отказались.